Глава двадцать седьмая Ситуация, в которой я оказалась, похожа на дурную комедию. Ещё недавно благо ворвался разговаривать, но уже десять минут молчит, с наслаждением попивая кофе и изучая меня, словно коллекционер, редкую бабочку. Под его пристальным взглядом я чувствую себя неуютно. Мне хочется пригладить волосы, проверить, не осыпалась ли тушь, Просто взглянуть в зеркало, чтобы убедиться, что я не выгляжу настолько ужасно, насколько себя чувствую. Но это было бы признанием собственной слабости, а я знаю, что сейчас мне как никогда важно оставаться сильной. Поэтому я тоже молчу, угрюмо смотрю по сторонам и не притрагиваюсь к десерту и чаю, которые мой спутник заказал для меня. Последнее требует от меня особых усилий. Миниатюрные тарталетки с ванильным кремом и ягодами выглядят очень аппетитно, но я для себя решила, что лучше умру, чем съем хоть что-то по его указке. Не будешь? Интересуется Благов. Я поднимаю глаза и ловлю на себе насмешливый взгляд синих глаз. Выглядит он при этом так самоуверенно, словно обладает способностью читать мои мысли и наперёд знает, что я откажусь. Ненавижу Вместо ответа поджимаю губы и отворачиваюсь, успевая заметить коварную улыбку, которая расплывается на его красивом лице. В следующую секунду Благов отставляет в сторону недопитую чашку кофе, тянется через стол к моей тарелке и длинными пальцами хватает одно из пирожных. Я обещала себе, что смотреть на него не буду из принципа. Но почему-то не могу оторвать глаз от чувственного рта с белоснежными зубами, которые с нескрываемым удовольствием безжалостно перемалывают мою тарталетку. Мне приходится громко сглотнуть, потому что во рту у меня резко усиливается слюноотделение. Я хочу почувствовать на языке нежную сладость крема и свежесть ягод, а еще у Благова самый красивый рот, который я когда-либо видела. И то, как хищно он облизывает свои губы, вызывает неконтролируемый прилив крови к моим щекам. Но очень вкусно. С откровенным удовольствием комментирую тон и вновь тянется к моей тарелке. На этот раз я действую инстинктивно. Резко поднимаю руку и звонко бью ладонью по его пальцам. Когда понимаю, что выдала себя, хочу провалиться сквозь бетонный пол кофейни. Благо, словно только этого и добивается. Довольно усмехается, непринуждённо откидываясь на спинку кресла, и смотрит, как я беру тарталетку и быстро запихиваю себе в рот. Ощущения фантастические. Мне настолько вкусно, что я даже глаза прикрываю, едва успевая сдержать готовый сорваться с губ стон наслаждения. Не знаю, в чём дело, в мастерстве кондитера или, может быть, в том, как хищно Благов пялится на мой рот, но мне кажется, я в жизни не ела ничего лучше. Даже жаль, что пирожных было всего два, и одно из них досталось человеку, который его очевидно не заслужил. Сосредоточившись на собственном гастрономическом удовольствии, я запоздало замечаю, что Благов вновь тянется через стол. Моя тарелка пуста, и я понятия не имею, что он хочет на этот раз. Ответ на мой так и не высказанный вопрос застаёт меня врасплох. Кончик указательного пальца касается уголка моих губ, а непроницаемые синие глаза удерживают мой взгляд. Так что в глубине чуть расширившихся зрачков я вижу своё собственное отражение. Две крошечные испуганные миры, которые не знают, как им реагировать на столь бесцеремонное вторжение. У тебя крем остался. Голос, который я слышу сквозь шум крови в ушах, звучит глухо и словно издалека. В замешательстве я смотрю, как Благов возвращается в своё кресло и слизывает белый комочек со своего пальца. Как он умудряется сделать этот жест таким порочным, я не представляю. Лишь чувствую, как горячая лава медленно разливается внизу живота, и мгновенно потеют ладони. О, господи. Благов очевидно собирается свести меня с ума. Смотрит прямо и откровенно, так что под его пристальным взглядом мне становится трудно дышать. Тонкие волоски на затылке становятся дыбом, а воздух вокруг нас сгущается, как перед грозой. Текарь, кажется, хотел поговорить, выдавливая из себя в отчаянной попытке остановить то, что происходит между нами. Не здесь же, лениво отвечает он, демонстративно обводя взглядом полный зал кофейни. Я всё ещё нахожусь под впечатлением от его чувственного магнетизма, но этот небрежный ответ меня бесит. 20 минут назад он настаивал, чтобы после ухода Лены и Кости мы остались здесь. Теперь заявляет, что разговаривать не собирается. Я что, похожа на куклу, которую он может звертеть по своему усмотрению? А зачем мы вообще здесь остались? спрашиваю я, даже не замечая, как в ожидании ответа мои ногти впиваются в ладони. "Я кофе хотел", насмешливо произносит он. "А ты пирожное". Говорят, сладкое помогает расслабиться. "А ты ужасно напряжена". "Ты издеваешься?" я вскакиваю на ноги, не в силах поверить услышанному. Я хотела побыстрее избавиться от твоего присутствия, а не принимать участие в вежливом чаепитии. Сядь, бросает Благов, ничуть не задетый моей грубостью. Я расплачусь и мы уйдём. Не хочу. Теперь моя очередь демонстрировать характер. Я передумала с тобой разговаривать. Мне не интересно, что ты скажешь, и идти куда-либо с тобой. У меня нет никакого желания. Сделав это важное заявление, я задираю подбородок и небрежно стряхиваю пальто с вешалки. Бросив победный взгляд на притихшего Благово, я отворачиваюсь и гордо шагая к выходу, чувствую, что впервые за день могу собой гордиться. Моя эйфория длится недолго. Не знаю, какими суперспособностями обладает этот человек, но едва я успеваю толкнуть массивную дубовую дверь, как он оказывается рядом. Больно хватает меня за запястье, сам расчищает для нас выход и тащит меня за собой. Совсем крыша поехала, возмущённо бормочу я, едва поспевая за ним. Немедленно отпусти меня, Илья. Но мои пустые угрозы, благо, впрост не обращают внимания. Его не волнуют ни люди, которые глазеют на нас, ни мой гнев. Он прёт как таран, а я не понимаю, почему покорно иду следом, вместо того, чтобы звать людей на помощь. Пока мой мозг лихорадочно ищет выход из сложившейся ситуации, мы останавливаемся возле спортивного внедорожника. Вишит брелок Благов открывает пассажирскую дверь, видимо, рассчитывая, что я безропотно сяду. Когда я этого не делаю, он бесцеремонно заталкивает меня внутрь и тяжело дыша мне в лицо предупреждает: "Не испытывай моё терпение, Мирослава". "А то что?" с бравадой, под которой я совсем не ощущаю уверенности, спрашиваю я. Вместо ответа он с силой хлопает дверью, отрезая меня от окружающего мира. Потрясённая поворотом, который приняли наши отношения, я растерянно смотрю на то, как он обходит машину и устраивается на водительском сиденье, и опоздала, осознаю, что сдерживаю дыхание. Мне нужно успокоиться, взять себя в руки и мыслить рационально. Благов не имеет никакого права так себя вести, и я не должна позволять ему подобные выходки. Всё, что мне нужно, послать этого невозможного человека выйти из машины и раствориться в толпе. Эти разумные мысли вихрем проносятся в моём взбудораженном сознании, не выливаясь в действие. Я по-прежнему сижу, словно приклеенная к кожаной обивке сиденья, и пытаюсь понять, что же настолько выбило меня из колеи. Неожиданные собственнические замашки Благова или моя полная неспособность им противостоять? Куда ты едешь? спрашиваю я, стараясь подавить панические нотки в голосе, когда салон наполняется звуками урчащего мотора. Странным образом я не боюсь Благова. Это глупо и самонадеянно, но я искренне верю, что намеренно он не причинит мне вреда. А вот моя собственная реакция на происходящее вызывает массу вопросов. ко мне поедем. Отрывисто поясняет он, сверкая синим пламенем своих глаз. Поговорим. Я не хочу к тебе, а куда ты хочешь? К себе? От его вопроса, произнесённого подчёркнуто мягким голосом, у меня спина покрывается мурашками. Если это был намёк на отца и его возможную реакцию на мои беседы с сыном его врага, то очень неудачный. Я просто не хочу быть с тобой, отрезаю я. Ты врёшь. Молнии нос напорирует Благов. Очевидно, он уже полностью пришёл в себя после не свойственной для него вспышки ярости и включился в привычную игру в кошки-мышки. После вчерашнего вечера я в это ни за что не поверю. Он прав. Признать это сложно, но необходимо, чтобы сдвинуться с мёртвой точки. Вчера я потеряла голову. Вчера я хотела быть с ним, но это лишь временное помутнение рассудка. Я не хочу хотеть быть с тобой. произношу после секундного колебания. Чтобы не совершать глупости, нам лучше вообще не видеться. От одной мысли, что я больше никогда не встречусь с ним, мне нехорошо, но я не собираюсь отступать. Мои пальцы ложатся на дверную ручку. Нужно лишь потянуть за неё, и я буду свободна. Вместо этого я не двигаюсь и смотрю на Благова. По растерянному выражению его лица понимаю, что мой ответ удивил его. Но в самом деле кто-то же из нас должен вести себя по-взрослому. «Ценю твою честность», — говорит он внезапно севшим голосом. «И тоже буду с тобой откровенен. То, что случилось между нами в Сочи, не было для меня мимолетной интрижкой в поисках новых впечатлений. Это было неожиданно ярко и где-то даже волшебно. Я потерял голову. И то, что потом повёл себя как мудак, не делает всё произошедшее менее значимым. Метал дверной ручки больно впивается мне в ладонь. Настолько сильно я стискиваю её пальцами. С минуту мы с Благовым молча смотрим друг на друга. Я слышу его тяжёлое дыхание и всем телом ощущаю своё, рваное и учащённое, словно я только что пробежала стометровку. Мира, просто поехали со мной, предлагает он, первым нарушая тишину. Поговорим. Потом, если ты захочешь, я отвезу тебя домой или вызову тебе такси. Моё сердце глухо бьётся. Я ощущаю его неровные толчки в груди, в животе, в кончиках пальцев. Не доверяя своему голосу, я прикрываю глаза и просто киваю.